Потом была свистопляска с квартирой. Дарья сосватала ольги толкового риэлтора, через которого в свое время ей удалось прикупить отличную студию на Садовом за вменяемые деньги. Риэлтор оказался действительно золотой. Тут же понял, что квартира нужна быстро, и через две недели бесконечных созвонов, просмотров и переписки по электронной почте нашел Ольге Сталинку, в двух шагах от баррикадной, не очень большую, но с очень хорошей планировкой, а главное чистенькую, со свежей сантехникой, пластиковыми окнами и вполне приличной ванной. Сделать косметический ремонт и можно жить. Ремонт, правда, затянулся. После работы Ольга день через день моталась на квартиру, ругалась с прорабом, но дело двигалось с черепашьей скоростью. Прораб клялся, что рабочие торопятся изо всех сил, Говорил, что надо бы добавить денежек за срочность. Ольга обещала добавить. Но через три недели квартира все еще была не готова. По вечерам Ольга звонила подруге жизни Наде Кудряшовой, клела, на чем свет стоит про раба и рабочих. В конце концов, решив, что здесь требуется личная ее надежда и вмешательство, подруга жизни взяла отпуск и приехала в столицу. Через четыре дня ремонт был окончен, и обошелся ольги значительно дешевле, чем предполагалось. Ольга привезла детей в Москву. Надежда встречала их на вокзале. По дороге с вокзала до дома они попали в жуткую пробку на Садовом. Дети устали, капризничали, Машку укачала. Ольга успокаивала ее как могла. Надежда совала лимонные леденцы, чтобы Маню не так тошнило. Домой они приехали совершенно вареные надежда суетилась в дверях сетовала что нет у них кошки чтоб пустить вперед маша проходи первая, ты у нас будешь за место барсика скомандовала надежда машка зашла в гостиную осмотрелась губы у нее задрожали рот пополз на сторону я не хочу тут жить тут нету ничего Ольга засуетилась. «Все-все будет. Сейчас поедем и купим». Но Машка ее не слушала. «А как мы спать станем? На полу!» «У вас есть кроватки. Кто ж на полу спит?» Ольга была в тихой панике. Они действительно отвыкли друг от друга, и она чувствовала себя совершенно беспомощной. Машка разревелась. «Я хочу домой! Хочу к бабушке! Я есть хочу!» Надежда подхватила Машку на руки, утерла слезы. «Ты мой золотой, сейчас мы будем есть!» Мишка теребил Ольгу за руку. «Мы теперь опять тебя мамой будем называть!» Ольга проглотила ком в горле, села на корточки, посмотрела ему в лицо. «Да». Мишка на минуту задумался, потом спросил а ту маму как. «Да». Ольга окончательно растерялась, выручила надежда Она сунула Мишке в руки и рюкзак, распорядилась. — Тащи его в свою комнату и иди есть. Я чайник поставлю. Ольги заверещал мобильный. Притихшая была Машка снова заголосила. — Я к бабушке хочу, я домой хочу, я писать хочу. Весь следующий месяц превратился в сплошной сумасшедший дом. Ольга категорически ничего не успевала. Опаздывала на встречи, выскакивала с совещаний, прижимая к уху телефон, когда звонили из дому. По ночам сидела над эскизами, с утра подрывалась кормить и собирать детей, мчалась на работу, а в офисе лазала по сайтам агентств по найму, пытаясь найти детям нормальную няню, потому что Надежде пора было выходить на работу. Ольга давно уже говорила Грозовскому, что им позарез нужен офис-менеджер, Проще говоря, завхоз. В конце концов, Грозовский на офис-менеджера согласился при условии, что подходящую кандидатуру Ольга подыщет сама. Ясное дело, кандидатуры лучше, чем Надя Кудряшова, на должность офис-менеджера просто не существовало. Услышав, что подруга нашла ей работу, Надежда тут же выразила готовность приступать к своим обязанностям. — Ты, Оль, главное, скажи, что делать, а я хоть сегодня начну. «На тебе все дела конторы», — объяснила Ольга. «Машины, водители, компьютеры, кофеварки, уборщицы, цветы, ковры, лампочки, бумаги, ручки». «А что с ними делать-то?» «Как что?» — Ольга пожала плечами. «Руководить». «А, руководить?» — Надежда махнула рукой. «Ну, это я умею». Едва выйдя на работу, Надежда произвела в агентстве настоящий фурор. Она явилась в офис в шубе до пят в своей дикой махеровой шапке, съезжающей на глаза, встала посреди большого помещения и оглянулась, как полководец перед битвой. «Ребята, доброго вам утра!» Слегка подобалдевшие ребята воззрились на тетку, растопырившуюся посреди офиса. «Кто это, прости господи, курьер, что ли? Или санэпидстанция? Или городская сумасшедшая забрела ненароком?» — Вам кого? — холодно осведомилась Дарья. — Нам никого, — широко улыбнувшись, сообщила Надежда. — Мы сами по себе. Гриша, занявший место уволенного Вадима Бойко, оторвался от эскиза рекламы пельменей, переглянулся с Дарьей. — Вы бумаги привезли? Тетка, между тем, уже протопала к подоконнику, заглянула в горшок с чахлым фикусом, потыкала в землю пальцем, недовольно покачала головой и направилась к посудному шкафчику. — Бумаг я не привезла, — пояснила она зычным голосом. — У вас чё, своих бумаг мало? — А чашки-то чего? Никто не моет? Так из грязных и дуете. — Да вы кто вообще? Тетка уселась на свободный стул, размотала шарф и весело сообщила. А никто. Офис-менеджер я. По-русски говоря, завхоз. Пару дней спустя с завхозом довелось познакомиться и Грозовскому. Он бегал по кабинету из угла в угол, путаясь в набросанных по полу проводах и орал в телефон. Что, значит, курьер не явился? Как он мог заболеть? Значит, сам поезжай, сперва в типографию, потом к заказчикам. Нет, мы не можем распечатать и не можем отправить им по сети, потому что у нас Сервак сгорел, и сеть полетела, а компьютерщики второй день не могут все наладить. Весь офис в проводах. У меня не кабинет, а логово Человека-паука. Ладно, давай попробуем сейчас с диска распечатать, только у нас, кажется, бумага большого формата закончилась. Нет, нет, это ж не открытки. Им надо показать в полный размер, а полный размер у нас 70 на 90. Погоди. «Сейчас я кого-нибудь озадачу». Грозовский распахнул дверь и заорал в приемную. «Есть кто живой? Люда! Мне бумага нужна, плакатная в принтер. Алло! Кто-нибудь меня слышит вообще?» В приемной появилась пышная веснущатая девица с рыжими тициановскими волосами до попы. Она строго глянула на Грозовского и спросила. «А что вы кричите? Вам плохо?» Грозовский от неожиданности на пару секунд даже дар речи потерял. Молча кивнул на стоящий в углу кабинета принтер. — Что там? — строго спросила девица. — Там? — Бумага нужна. Бумаги нет. — Есть. Как не быть? — сказала девица. Отодвинула его и устремилась в кабинет. Решительно подошла к принтеру, выдвинула лоток продемонстрировала грозовскому толстую пачку бумаги вот она бумага полна коробка вы ногу-то ногу подвиньте девица наклонилась ухватила грозовского за брючину и потянула куда-то в сторону что что вы делаете она пожала плечами разматываю вы в проводах запутались неровен час упадёте ноги руки переломаете да ногу-то подвиньте грозовский неловко Переступил ногами, выпутываясь из проводов. Освободив его, рыжая смотала провод, сунула моток Грозовскому в руки и по-прежнему невозмутимо направилась к двери. — Да вы... вы кто вообще? — спохватился Дима. Рыжая обернулась, глянула весело. — Я та? — офис-менеджер новый. — Так вот ты какой! — Офис-менеджер. Да, дела. Раз уж вы наш новый офис-менеджер, пните там компьютерщиков, чтобы они наладили сеть, наконец. А то вся работа стоит. Надежда обернулась от двери. Так они наладили все. Уже часа два как. Я с утра их погнала делать. Говорю, давайте, мол, бегом. Видите, людям надо работать. Ну вот они сделали. Сейчас пришлю их чтоб провода убрали. — А вы пока мест поосторожней с проводами-то.